Гален у нас большой специалист по грибам. Гален скромно улыбается. Но «Ну, мне еще многоу надо научиться г р и б ы м е д Но вам, наверное, не хватает белка. По белкам у нас Макс. Один из спасателей поднимает палец к потолку. Я собираю всех насекомых, которых муравьи нам приносят, в маленькую коробку рядом с ящиком. Мы их варим, пока не отойдет хитин, и нам остается что-то вроде крошечных креветок. Они даже вкусом и видом напоминают креветок. Вы знаете, здесь, если как следует постараться, можно жить со всеми мыслимыми удобствами, добавляет жандарм. Миниатюрная атомная электростанция, рассчитанная на 500 лет работы, снабжает нас электричеством. и установил Эдмон в первые же дни. Воздух проходит через вентиляционные отверстия, еду нам п о с т а в л я ю т муравьи, есть источник со свежей водой, и кроме того у нас есть страшно интересное занятие. Мы чувствуем себя первооткрывателями в каком-то очень важном деле. Мы действительно как космонавты, постоянно живущие на базе и иногда вступающие в контакт с внеземными соседями. Они смеются. Волна хорошего настроения электризует их спинной мозг. Джонатан предлагает вернуться в салон. Вы знаете, я давно мечтал жить вместе с моими друзьями. Я испробовал общины, заброшенные дома, ф а л а н с т е р ы У меня ничего не получалось. В результате я решил, что я романтический утопист, чтобы не сказать просто дурак. А здесь, здесь что-то происходит. Мы вынуждены жить вместе, дополнять друг друга, мыслить, сообща. У нас нет выбора. Если мы не договоримся, то умрем. Убежать невозможно. Я не знаю, происходит ли это благодаря открытию моего дяди или просто потому, что у нас над головами муравьи. Но пока что наша община процветает. Все получается, даже помимо нашего желания. У нас иногда возникает такое впечатление, что мы производим общую энергию, которой каждый свободно подпитывается. Странно. Я уже слышал такое. Про р а з ы н к р е й т е р о в и некоторые масонские ложи, говорит Езон. Они называли это эгрегор, духовное достояние паствы. Как водоем, куда все сливают свои силы, д е л а е т своего рода похлебку и затем каждый черпает. В принципе, всегда есть воры, использующие чужую энергию для своих личных целей. Здесь н е т ничего подобного. Когда несколько человек живут под землей, личных амбиций быть не может. Молчание. И потом мы разговариваем все меньше и меньше. Мы уже без слов понимаем друг друга. Да, здесь что-то происходит. Мы не понимаем, что и пока не контролируем это. Мы еще не дошли. Мы в середине пути. Снова молчание. Ну ладно. Короче говоря, я надеюсь, что вам понравится н а ш й м а л е н ь к о й Общине. Обессиленный номер 801 прибывает в родной город. Он выполнил задание. Он выполнил задание. ш л и п у н и немедленно вступает с ним в абсолютную связь. То, что она узнает, подтверждает ее худшие опасения насчет спрятанного под гранитной плитой секрета. Она решает немедленно напасть на Белокан. Всю ночь солдаты вооружаются. Уже полностью подготовлен первый легион летучих носорогов. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят выделяет предложение: в то время как часть армии будет наступать в лоб, 12 легионов скрытно обогнут город для того, чтобы попытаться взять штурмом королевский корень. Вселенная развивается путем усложнения. От водорода к гелию, от гелия к углероду усложнять, усложнять и еще раз усложнять. Вот смысл эволюции вещей. Из всех известных планет Земля самая сложная. Она находится в месте, где температура может меняться. Она покрыта океанами и горами. Но если варианты форм земной жизни практически неисчерпаемые, всего два из них выделяются уровнем интеллекта: муравьи и люди. Можно подумать, что Бог использовал планету Земля как опытный полигон. Два созданных им вида с совершенно различными философии вступили в интеллектуальное соревнование, а Он наблюдает за тем, кто будет развиваться эффективнее. Скорее всего, цель прийти к коллективному планетарному интеллекту, слиянию интеллектов всего вида. Я думаю, что это следующий этап развития интеллекта, следующий уровень сложности. Тем временем два главенствующих вида параллельно развиваются. Чтобы стать разумным, человек довел свой мозг до чудовищных размеров. Получилось что-то вроде огромного кочана цветной капусты. Чтобы получить тот же результат, муравьи предпочли использовать многие тысячи крошечных интеллектов, объединенных чрезвычайно тонкой связью. Если оценивать в общем, то в куче крошек муравьиной капусты столько же интеллектуальной субстанции, сколько в цветной капусте человека. Борьба идет на равных. А что будет, если две формы интеллекта вместо того, чтобы развиваться параллельно, станут сотрудничать? э д м о н Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания.